558. Куда же можно уйти от себя? Никуда. Следовательно, остается только изживать то, что не соответствует данной ступени сознания. Изживать значит заменять плохое хорошим. Всякое воздержание хорошо. И в пище, и в питье, ибо приучает к дисциплине. Но половое в особенности, ибо помогает накапливать психическую энергию. Но лучше всего, если это воздержание не притягивает мысль к тому, от чего человек воздерживается. В таком случае воздержание цели не достигает, ибо мысль высасывает энергию. Лучше не предаваться воздержанию в пище, чем постоянно ласкать мысль о ней. Не так во всем. Явление живается в духе. Поступок лишь следствие мысли. Борьба ведется духом и в духе. Единым началом Духа побеждается все. Тело может не совершить ни одного движения, и астрал замолкнуть совершенно. И все же великие дела и задания могут быть выполнены лишь силой одного Духа. И, конечно, в этом случае на первом месте исполнителем будет мысль. Мысль — Дитя Духа, мысль — инструмент исполнения. Мысль — есть основа всякого действия. Если эту основу уничтожить и действие сведется к нулю. Учитесь действовать мыслью, принеся в нее центр тяжести. Именно на нее делаю упор. Приучая себя действовать мыслью, приучаемся к условиям тонкого мира. Действия людей присекаются не словами на мыслью. Неслышная, тихая, безучная мысль в тишине творит дело свое по заданию в нее вложенному. Если мысли обычные так сильно воздействуют на человека, что решают его аппетиты или сна, то как же мощно должна воздействовать мысль, созданная для определенной цели и несущая в себе определенные задания? Мысли можно дать совершенно точный, ясный, четкий, определенный приказ выполнить то или иное задание. И, подобно дисциплинированному солдату, она устремится в указанном ей направлении и выполнит приказ неотменно. Самоотделенные действия мысли, надо понять. Человек уже забыл о ней, выслав ее в пространство, но она продолжает работу свою самостоятельно, пока не исчерпает энергии своей. Не надо забывать, что мысль неуничтожаема и что слабые и бессильные мысли обычных людей. Мысли можно дать задачу действовать в течение определенного срока. Мысль можно послать другому человеку, чтобы она охраняла его всегда или в каком-то особом случае. И сильная мысль безотказно выполнит поручение. Что может ей воспрепятствовать? Мысль людей посторонних? но Они слабы. Кто-нибудь из загружающих, Но они не знают о присутствии мысли незримой. молчаливого стражи и исполнителя. Кто же и как же может ей помешать? Мысль — это страшное, тайное, мощное оружие. Но о нем никто не знает, и в него никто не верит. Говорят о борьбе при помощи идей, но применяют ее или в виде печатных слов, или в звуковой форме. Но эти формы материальны и ограничены сферой своего проявления. Мы говорим о мыслях незримой, неограниченной и не связанной ничем и скрытой от взоров людских в своей огненной мощи. Сознание потенциально растущее. Может повсюду посылать этих огненных вестников, несущих людям радость, свет и благословение, а охраняющих их и вдохновляющих на большие дела и к благу народов. Конвейер сознания может дать целый поток таких мыслей. Мысль, посланная с кратким и точным приказом, выполнит порученное так творит архат. Не колеблесь, не сомневаясь, не являясь страха, но зная, что мысль, создавшая миры, ими же и управляет. При рождении посылки мысли надо в сознании преодолеть противодействие обратного удара. Колебания, сомнения и неуверенность могут быть результатом противодействия инертной среды, даже своего сознания. Их надо порушить своим же огнем, дабы силы вестника не ослабить. Действуя отдельно, он все же соединен нитью, связующей с пославшим ее, и чутко воспринимает все вибрации духа ее породившего. Нужно мысль уже парализовать даже самую возможность какого-либо противодействия ее силе. Сейчас жизнь ставит такие условия, когда лишь действию мысли пути не заказаны. Ею и действовать надо, мощью ее пресекая все, даже самое трудное и невозможное. В сознании или в воображении возможно все. Следовательно, можно создать любую комбинацию элементов в полном контрасте с очевидностью явленной и явленная очевидность подчинится действительности огненной мысли. Ибо не очевидность, но мысль есть основа сущего, и всего, что было, есть и будет. Это-то условие необходимо осознать. Огненная мощь не знает препятствий. В случае неудачи ищите причину в комбинациях и сомнении творящего сознания. Над всем царствует мысль. Энергии огненная, всеначальная, основная – заложенная в сущности явлений, составляет ее неодолимую силу.